как вдруг все загудело. Крики ликования и заздравные возгласы, хоровые гимны и гуларгана, а за пределами храма колокольный звон и грохот пушек. Исполнилась фантастическая мечта девочки-крестьянки. Невероятная мечта, несбыточная, свергнутое английское владычество. И коронован наследник Франции. Жанна словно преобразилась. Божественной радостью светилось ее лицо, Когда напала на колени у ног короля И смотрела на него сквозь слезы. Губы ее дрожали, И нежной, тихой, прерывистой речью Зазвучали ее слова. «Теперь, о милостивый король мой, Сбылось повеление Господа, чтобы вы пришли в Реймс и приняли ту корону, которая по праву принадлежит вам и никому другому. Свершилось то, что было на меня возложено. Окажите мне милость, отпустите меня домой, к моей матери. Король поднял ее. И тут же, в присутствии многолюдной толпы, с подобающим благородством, воздал хвалу ее великим подвигом, И он утвердил ее в дворянском звании, и во всех ее титулах, поставив ее наравне с носителями графского достоинства, он назначил ей свиту и определил состав ее подчиненных, соответственно, ее сану. После того он сказал, «Вы спасли корону!» «Говорите, требуйте, назначайте, какова бы ни была ваша просьба, она будет исполнена. Хотя бы для этого пришлось разорить королевство». Это было сказано благородно, по-королевски. Жанна тотчас опустилась снова на колени и сказала, В таком случае, милостивый король мой, изреките милосердное слово. Молю вас, отдайте приказ, чтобы деревня моя, обедневшая и перенесшая столько невзгод в продолжении войны была освобождена от податей. Быть посему, продолжайте, это все. Все? Ничего, кроме этого, — это все. Других желаний нет у меня. Но ведь это все равно, что ничего. Меньше того, просите, не бойтесь. Поистине, ни о чем не могу просить, милостивый король. Не принуждайте меня. Я ничего не желаю, кроме этого одного. Король, видимо, недоумевал. и на некоторое время замолчал, как бы стараясь всецело понять и почувствовать причину такого странного бескорыстия. Потом он поднял голову и сказал, «Она завоевала королевство и венчала короля, и то, о чем она просит, то, что она согласна принять, предназначено другим, а не ей». И она права. Ее поступок соразмерен с душевным величием того, чьей умычью сердца, являются сокровищницей, которые своими богатствами далеко превосходят все дары короля, всю казну его, да сбудется так, как желает она. И я предписываю. вот отныне дом Роми, родное село Жанны Дарк, освободительницы Франции по прозванию Орлеанская Дева, навсегда освобождалась от всех податей. И ответом на его слова была торжествующая песнь серебряных труб. Вы теперь видите, что Жанна, вероятно, предчувствовала эту сцену, когда среди пастбищ дом Рыми на нее нашло вдохновение. Мы еще спросили ее, чего она потребовала бы у короля, если бы он когда-либо предложил ей назначить свою награду. Было ей тогда видение или нет, неизвестно. Но событие это показывает, что и среди головокружительных почестей, которые теперь выпали на ее долю. Она осталась той же простодушной, бескорыстной девочкой, какой она была в тот день. Да, Карл VII навсегда отменял подати. Часто благодарность королей и народов остывает, их обещания забываются или... нарушаются преднамеренно. Но вы, как сыны Франции, должны вспоминать с гордостью, что Франция стала сверна хоть одному этому обещанию. С того дня прошло целых шестьдесят три года. Шестьдесят три раза с тех пор взыскивались налоги в той местности, Где лежит дом рами и все деревни этой области должны были платить кроме одной, дом реми сборщик подойти никогда не заглядывает в дом рами в дом рами все давно забыли каков с виду этот страшный зловещий гость за это время внесены записи 63. Податные книги. Книги эти хранятся с остальными архивными отчетами, и всякий желающий может их просмотреть. В этих 63 книгах заголовки каждой страницы стоит название деревни, а под ним следует перечень тяжкого бремени налогов на всех страницах, кроме одной. Я говорю вам правду истинную. Каждая из шестидесяти трех книг есть страница, а «Дом Рами, и под этим названием вы не найдете ни одной цифры. Вместо цифр вписаны три слова. И в течение всех этих лет слова эти вписывались неизменно, из года в год. Да, всякий раз перед вами пустая страница, где... Выведены эти благодарственные слова, трогательные напоминания. Вот оно. Ничего. Орлеанское дева. Как кратко и в то же время как много сказано. Это голос народа. Воображению рисуется величественная сцена. Правительство. благоговейно преклоняется перед этим именем и говорит своему служителю «Обнажи голову и пройди мимо!» Так повелела Франция. Да, обещание было соблюдено. Оно будет соблюдаться вечно. Король сказал «Навсегда». В два часа по полудни коронационные обряды кончились. Опять образовалась процессия с Жанной и королем во главе и торжественно двинулась вдоль середины храма, направляясь к выходу. А народ предавался такой шумной радости. Так гремела музыка и колокола, и пушки, что воистину получалось нечто неслыханное. Так окончился третий из величайших дней жизни Жанны Д'Арк. И как быстро следуют они один за другим. 8 мая, 18 июня, 17 июля.